Спасать уделю было поздно, да и некого было спасать, строго говоря. За дальним углом длинного сарая мелькнули и растворились в воздухе несколько человеческих вроде бы фигур, но с присосками вместо ртов. Вместе с ними из поля зрения исчезло и то немногое, что осталось от майора. Блин, горелый, процедил Биби. Вот так новости. Распасовка мутантов. Так, глядишь, скоро в армии объединяться начнут. «О чем вы?» – не понял Паркер. «Майора контролёр вел, Даже его голосом говорил. Слышал?» «Да». «Ну вот. А камнем в меня карлик запустил, зуб даю». «А сожрали куделю кровососы?» «Не слыхал я, чтоб гады кооперировались, добычей делились. Потому и говорю, новости». «Надо найти его тело», – предложил Паркер. «Считай, нашли». Бибик наклонился и выудил из грязи Беретту. «В гости к вампирам не пойдем, слишком много им удовольствия будет». «Обтрескаются!» «Давай по, кра... по краю оврага! Кажется, наши там мелькают!» «Вы уверены?» Паркер проследил за взглядом сталкера. «Они-они!» — проводник приложил к колбу ладонь козырьком. «Вон скаут!» — подпрыгивает. «Крученый парнишка! Энергии на троих! Будто батарейка у него в одном месте!» «Скаут?» — подполковник обозначил усмешку. «Почему скаут?» «А бог его знает!» — Бибик сунул оружие гудели в карман. Как назывался, так и кличем. У нас как в Легионе. Паспорта никто не спрашивает. Но я думаю, тут все просто. Он на машину хочет заработать. На Октавию Скаут. Дорогая машина? В меру. Только он все деньги пробивает. Копить не умеет. А кредит, сам понимаешь, сталкеру никто не даст. Не та профессия. Что же вы, двояки? Выслушав подробный рапорт Бибика, процедил сквозь зубы подполковник Дорогин. Вдвоем одного они смогли удержать. Ладно, полковник. Он тут впервые, нюансов не знает. Но вы-то, Бибик, с первого дня по зоне ходите. Чем вы думали? Хорошо я мог сделать? Его контролер позвал он и помчался как чумной. На нас эти черти за жопу держали. Побежим майора выручать, по пуле в спину получим. В расклад был. Куда ни кинь, всюду пи... Clean. Закончил Паркер Типа того, Ивик кивнул А тут еще и кровососы подоспели Сталкер мыслит верно, полковник Юга промассировал ушибленное в драке плечо Кудяля запаниковал, он был обречен Вот так вот, отлично Дорогин взглянул на американца со злой усмешкой Запаниковал и был обречен Это вы здорово сказанули, мистер Как еще не добавили одной проблемы меньше? «Между прочим, майор был нашим товарищем. Я понимаю, что отвечать за его гибель в первую очередь вам, полковник!» Попытался вставить Парка. «Отвечать?» Дорогин скрипнул зубами и уставился на хьюга из-под «Я отвечу, можете не сомневаться. Ответственность меня не пугает, и зона меня не пугает, а вот ваша философия...» «Черт возьми, зачем я это говорю? Вы же все равно не поймете!» Паркер опустил уголки губ и поднял одну бровь, как бы заявляя «Не вижу смысла продолжать дискуссию». Но вслух ничего не сказал. Дорогин тоже оставил трудную тему, махнув напоследок рукой, и обернулся к своему проводнику. «Скаут, ты хотел что-то сказать?» «Ага», — сталкер кивнул. «Я там приметил кое-что в канаве. Насчёт чертей, которые Бибика зажали. Думаю, это были наемники. «Ну и что?» Понятно что случайно нарвались. По-глупому кашу заварилась. Какая разница, с кем слеснулись Да оно может и без разницы. Только случайно с наемниками не встречаются. Рубь за сто могу дать. И контролеров эти черти за бесплатно не снимают. Майор ведь не просто так в туман попёрся. Его контролёр вел И вдруг раз и отпустил. Гуляй, человечек. Контролер исчез. Как не было Его. Если бы не кровососы, сидел бы сейчас майор вот тут, на камешке. Курил. Но тут уж судьба ничего не попишет. Он дважды за утро с крючка срывался, сказал Бирик. Я еще в первый раз удивился, может и вправду кто-то нас страхует. Естественно, Дорогин поморщился. Спецназ должен страховать. А вы к чему клоните? Я что-то не пойму. «А я покажу, чего зря языками молось!» Энергичный скаут спрыгнул с мокрого, с мокрого бетонного блока и подтащил к ногам дороги на чёрный пластиковый мешок. «Во, полюбуйтесь, за сараем нашёл!» Он вытряхнул содержимое мешка на землю. Полковник невольно отпрянул, а все остальные, кроме Бибика, сделали по паре шагов назад. На земле лежала отрубленная голова. «Контролёр, точно!» — определил Бибик. «Типичная морда». «Чисто срублено, как саблей!» «У спецназа сабли имеются!» Скаут иронично уставился на дорогу «А у наемников?» Полковник ответил ему таким же взглядом. «У этих только черта лысого не имеется!» Скаут расплылся в ухмылке. «Не, ну вам, конечно, виднее, вы же начальство. Наше дело водить туда-сюда...» «Я тебя понял, перебил его дороги. Теперь молчи, дай подумать». Рыба. Скаут пошлёпал губами, изображая, по его мнению, рыбу. Бибик хмыкнул, остальные промолчали. Дорогин задумался на минуту, не меньше, но вы... выводов из своих размышлений так и не озвучил. Просто кивнул и поднялся с обломка, на котором восседал, как на троне. «Не знаю, кто и зачем нас спасет. «Наши планы это не изменит. просто будем иметь в виду. С этой минуты идем одной группой. Бибик впереди, скаут замыкающим. В случае опасности, Паркер, держи правый фланг, Альшаков левый. И учтите, господа, чем ближе к центру, тем серьезнее будут проблемы, особенно с воздействием «Так давайте артефактов побольше наберем, предложил скаут. «Давайте бездавайте», — оборвал его Дорогин. «Попадутся — наберем. а специально искать нет времени». Кто в себе не уверен, может топать обратно. Вопросы есть? Вопросов нет. В колонну по одному, шагом марш. Когда группа скрылась в сосновом лесу, из-за сарая вытирая куском ткани самурайский меч, вышел человек в длинном плаще с глубоким капюшоном. Под капюшоном поблескивал затемненный щиток фильтрующей маски, полностью скрывающий лицо человека. Очистив клинок, он сунул меч в ножны и спрятал оружие под плащом. Постояв несколько секунд на месте, он развернулся и пошагал в направлении бывшего поселка Карагод, то есть почти перпендикулярным тому, в котором удалилась группа ходоков. Прошло еще несколько минут, и мимо сарая, вырулив из перелеска, протопал еще один любитель одежды и оружия не по размеру. Невысокого роста и вроде бы щуплый, под плащом разобрать было сложно, он тащил за плечами здоровенный ранец старого армейского огнемета. Но при этом шагал достаточно легко и даже умудрялся, без видимых усилий, перепрыгивать канавы. Этот странный тип в поле зрения тоже не задержался, но проследовал точно по следам штабистов. Лишь у дальнего угла сарая он чуть отклонился от маршрута влево, и на секунду присел, чтобы изучить следы человека с мечом. Хруст проводил огнеметчика долгим взглядом, осторожно потрогал разбитую в драке губу, сплюнул и обернулся к товарищам. что то не нравится мне эта картина маслом». Он застегнул ремешок почти такой же, как была у первого неизвестного маски. Голос зазвучал глуше, но благодаря специальным мембранам все равно был слышен нормально. И где спецназ, непонятно. «Через спутник следят, а если что, на вертушке подскочат», — предположил один из наемников. «Чтобы трупы вывести?» — Прус помотал головой. «Не, так не делается. Прикрытие значит прикрытие. А тут фигня какая-то. Старый, конечно, авторитет, но своему чутью я верю больше. Подстава это!» «Ты соскочить хочешь, что ли?» «Контракт я отработаю, чего и вам желаю!» Хруст жестом приказал товарищам подниматься. «Только помните, что я сказал. Не расслабляйтесь!»